Глава двадцать четвертая Тик, тик, тик. Секундная стрелка старомодных настенных часов в очередной раз обижала циферблат по кругу. Приемная, в которой сидела Чун -Ча, была исключительно утилитарной не особенно чистой и нагоняла тоску на всех, кроме нее. Она сидела бесстрастно, ожидая своей очереди. Разглядывая секретаря в военной форме, сидевшего за металлическим столом возле двери, в которую ей предстояло войти, Чунча позволила мыслям вернуться далеко в прошлое. Хотя не так уж далеко в Йодок, где часть ее навсегда останется в заключении, в какой бы стране мира она ни находилась. В лагере были учителя, преподававшие детям базовое правописание и арифметику, чем образование и ограничивалось. Все это время ученикам внушали, что они должны быть готовы к тяжелому труду. Чунча начала работать в угольных шахтах с десяти лет, голыми руками ковыряться в горной породе и терпеть побои за невыполнение дневной нормы. От учеников в классе ждали, что они будут доносить на других, и Чунча не являлась исключением. Поощрение было скудным чуть меньше побоев, чуть больше капусты и соли чуть меньше ученических собраний где их вынуждали признаваться в воображаемых прегрешениях за которые избивали чунча дошла до того что каждый день являлась в класс с надуманными проступками потому что если каяться было не в чем били вдвое сильнее учителя откровенно наслаждались когда ученики чувствовали себя слабыми и униженными. Эти же люди были одновременно их охранниками и учили они только насилию, предательству и боли. Там была одна девочка, немного старше Чунча, которая обвинила родителей в том, что они воруют у нее еду. Родители избили ее и обвинили в том же самом чунча выступила в ее защиту она видела как те родители крали еду у своих детей в результате чунча затащили в подземную камеру и подвесили в клетке за ноги а потом охранники несколько часов кололи ее острием клинка раскаленного на огне она вдыхала запах собственной горящей плоти но крови почти не было потому что металл прижигал раны. Ей так и не объяснили, почему она была наказана за правду. Когда ее, наконец, выпустили и вернули в лагерь, девочка, которой она помогла, донесла на нее. Трое охранников избили Чунча до того, что она не могла пошевелиться, просто лежала на полу и молила о смерти. Ей перевязали раны и на следующий день отправили в поле собирать урожай. Она с трудом держалась на ногах, и тогда привели ее отца, чтобы он ее побил, что он и сделал, потому что его избили бы еще сильней, если бы он отказался. Другие работники плевали в нее, потому что если один в бригаде не выполнял норму, наказывали всех. Каждый день охранники пороли ее кнутом на глазах у всего лагеря. Заключенные плевали и осыпали ее проклятиями, а потом набрасывались с кулаками, когда порка заканчивалась. Когда Чунча однажды плелась с площади после такого избиения, охранник у нее за спиной сказал кому-то ⁇ Упертая маленькая сучка ⁇ Чунча с отсутствующим видом почесала шрамы на руках, где ее тыкали раскаленным клинком. Девочка, которая донесла на нее, через месяц умерла. Чунча заманила ее в уединенное место, пообещав пригоршню кукурузы, и столкнула со скалы. Ее тело, точнее то, что от него осталось, нашли только зимой. С того дня Чунча, упертая маленькая сучка, никогда не говорила правды. Дверь открылась, и мужчина посмотрел на нее. Он тоже был в военной форме, генеральской. Чунча, они все казались на одно лицо. Невысокий, жилистый, с глазами-пуговицами и с жесткими чертами. Все они могли быть охранниками в ее доке. Может и были? Он знаком показал ей входить. Она встала и прошла за ним в кабинет. Он закрыл дверь и указал ей на стул. Чунча села. Он опустился напротив за металлический стол, сложил ладони вместе и посмотрел на нее. Экстраординарно, Дон Муе, сказал мужчина. Дон Му это значит товарищ она была его товарищем но не на самом деле она не была ничьим товарищем опора на собственные силы она была товарищем самой себе и это все да и он наверняка не хотел ее в свои товарищи чунча ничего не ответила вот это было экстраординарно Ей нечего было добавить к своему заявлению. А в тюремном лагере ее научили, что лучше не сказать ничего, чем сказать нечто, за что тебя могут избить. — Он уважаемый человек, — сказал генерал, — и мой хороший друг. И снова она промолчала, но глаз не опустила, так и смотрела генералу в лицо. Обычно северокорейским мужчинам это не нравилось, особенно если на них пялилась женщина. Но Чунча давно утратила способность бояться мужчин вроде этого. Над ней издевались физически и психологически всеми возможными способами. Никаких других просто не оставалось. И у нее не было причин для страха. Генерал взялся за мобильный телефон которые она забрала у Ллойда Карсона в Бухаресте. Когда она набрала на нем последний номер, ответил генерал Пак. Генерал Пак был в стране очень уважаемым человеком. Входил в ближайший круг высшего руководителя. Многие говорили, что он его самый доверенный советник. Тем не менее, она сразу узнала голос в трубке. Она слышала, как он говорит. Чунча однажды встречалась с ним лично много лет назад, но ту встречу ей никогда не забыть. И это точно был его голос в телефоне. Она снова доносила. Чунча понимала это, но такова была теперь ее работа. Британец Ллойд Карсон привлек внимание северокорейской службы безопасности. Его видели в обществе американских агентов. В Северной Корее было известно, что британцы объединили силы с США. Ее послали проследить за ним, обыскать его вещи и, если понадобится, убить его, пока он едет на поезде. Что же, она проследила за ним, обыскала его вещи и убила его, а еще забрала телефон. Теперь у них было ее заявление, и был генерал Пак, уважаемый человек. Хороший друг того, кто сидел напротив нее. Ситуация была деликатная, она знала. Потенциально смертельная для Чунча. «Номер телефона не отслеживается. Когда мы по нему позвонили, никто не ответил», — сказал генерал. Поэтому у нас только ваше слово, Дон Муе. Против слова уважаемого лидера. Он отложил телефон и прищурился на нее. Чунча наконец решила заговорить. Но слова выбирала очень тщательно. Я сообщила все, что знала. Все сказала вам. Больше мне предложить нечего. «И вы точно не ошибаетесь насчет голоса, который слышали. Вы абсолютно уверены?» Чунча знала, что он хочет услышать. Однако не собиралась этого говорить. Ему предстояло услышать кое-что другое. Она залезла в карман и достала собственный телефон. Нажала несколько кнопок и подняла его повыше. Включила динамик. Раздался голос, уверенно говоривший по-английски. Алло, мистер Карсон, это вы? Алло? Почему вы снова звоните? Что-то случилось? Генерал дернулся в своем кресле, уронив стакан с карандашами, стоявший на столе. Посмотрел сначала на телефон, а потом на Чунча. Это голос генерала Пака. Она кивнула. Да. «Откуда это у вас?» «Записала, когда звонила по номеру в Северной Корее из Бухареста». Он побарабанил пальцами по столу. «Почему вы не показали этого раньше?» «Надеялась, что вы поверите слову агента, преданного высшему руководителю». Дверь открылась, и вошли двое мужчин. Они тоже были генералами. Чунча уже начинало казаться, что в Северной Корее слишком много генералов. Мужчины были младше по званию, чем тот, что сидел напротив нее за столом. Но такие вещи в их стране быстро менялись. Генералы приходили и уходили. Их казнили. Она уже побывала у этих двух. Дала им послушать запись с телефона, а потом пришла сюда. Мужчины у нее за спиной были слишком трусливы, чтобы пойти против своего высокопоставленного товарища, поэтому послали ее вперед. Мужчина за столом медленно поднялся и уставился на них. «Какова причина вашего вторжения?» «Надо сообщить высшему руководителю», — сказал один из двух. Они все знали, что этот генерал — личный друг Пака, поэтому и придумали свой план. Правда в Северной Корее не обязательно дарила свободу или отправляла на эшафот. Это был лишь один из факторов, который следовало принимать в расчет, если твоя цель — выжить. «Вы не согласны, генерал?» — спросил другой мужчина. Генерал посмотрел на телефон, потом опять на непроницаемое лицо Чунча. Он понимал, что его только что перехитрили. И ничего не мог этому противопоставить. Он кивнул, снял с крючка фуражку, и все трое вышли за дверь. Они просто оставили Чунча в кабинете. Она не удивилась. Тут никто понятия не имел о равенстве полов. Она не служила в армии и для военных была человеком второго сорта. Она подумала, не пошлют ли ее убить Пака. Прикинула, каковы его шансы быть казненным расстрельной командой, как большинство предателей. Ситуация была неоднозначной и напоминала случай с голландским туристом и уличными торговцами. Чтобы казнить Пака публично, придется дать какие-то объяснения конечно они могут солгать но люди по сразу поймут что только государственная измена может стать причиной казни столь высокопоставленного лица и придут к выводу что была предпринята попытка государственного переворота то что в этой схеме участвовал член ближнего круга может плохо сказаться на высшем руководителе да изменника поймали Но что, если другие, вдохновившись его примером, тоже попробуют? С другой стороны, изменников необходимо карать, и соответствующей карой может быть только смертная казнь. И Чунча могут привлечь к возмездию, дав приказ организовать все так, чтобы это выглядело как несчастный случай. В прошлом она уже выполняла подобные задания. Изменник умрет, а его сообщники десять раз подумают, прежде чем предпринять новую попытку. Вот только общественности и другим потенциальным врагам внутри страны не обязательно знать о попытке переворота, чтобы не ослабли позиции высшего руководителя. Она обдумала все это, а потом выбросила из головы. Приказ либо поступит, Либо нет. Она сунула телефон обратно в карман, поднялась и вышла. Несколько секунд спустя Чунча уже шла под солнышком и глядела в небо без единого облачка. В Юдоке в это время каждый заключенный думал, что зима близко. Первый комплект одежды, который Чунча получила сразу после поступления в лагерь, Раньше принадлежал мертвой девочке. Одежда была грязная и рваная. Нового комплекта обносков она не получала еще три года. Она работала на золотодобыче, выкапывала драгоценный металл, не понимая, что это такое и сколько он стоит. Она побывала и в гипсовом карьере, и в винокурне, и в полях. Ее рабочий день — начинался в четыре утра и заканчивался в одиннадцать вечера она видела сумасшедших которых заставляли копать ямы и полоть сорняки умирающих заключенных часто освобождали чтобы их смерть не испортила официальную статистику так уровень смертности в лагере казался ниже чунча не знала зачем это делается Она просто помнила, как заключенные, старые и молодые, тащились через ворота лагеря, чтобы рухнуть на землю в нескольких метрах от них. Потом их тела разлагались там или их пожирали животные. Она жила с тридцатью другими заключенными в глиняной мазанке размером не больше ее нынешней квартиры. Мазанки не отапливались, а одеял не хватало. Ей случалось просыпаться с обморожениями, случалось проснувшись видеть, что сосед за ночь умер от холода. На 200 заключенных приходился один туалет. Для внешнего мира такое было невообразимо. Для Чунча это была обычная жизнь. 10. Таково было число основных правил в лагере. Первое и самое важное гласило ⁇ Не пытайся бежать ⁇ Последнее и почти такое же важное было ⁇ Если нарушишь хоть одно из правил, тебя расстреляют ⁇ Остальные правила между ними ⁇ не красть, подчиняться приказам, шпионить за другими и доносить на них ⁇ были, по ее мнению, пустыми словами. Тебя могли убить по любой причине. И без нее. Правило номер девять, однако, ее интриговало. Оно гласило, что надо искренне раскаиваться в своих ошибках. Чунча знала, что оно касается тех, кто может однажды выйти из лагеря на волю. Сама она на такое не надеялась. Никогда не думала, что будет свободной. И не раскаивалась в своих ошибках. Просто старалась выжить. В этом смысле ее нынешняя жизнь мало чем отличалась от лагерной. Я просто пытаюсь выжить.